Был ли найден клад царя Приама? С именем Генриха Шлимана связано одно из величайших открытий в археологии – находка клада царя Приама. В научном мире отношение к немецкому археологу-самоучке неоднозначное. Конечно, он раскопал Трою, но где доказательства того, что это тот самый древний Илеон, описанный в Илиаде Гомера? Где другие предметы старины, которые позволили бы точно указать время и место действия? Вся жизнь Шлимана состоит из тайн и противоречий, а история золота Трои окружена слишком большим количеством вопросов. Он родился в январе 1822 года в небольшом городке Найбука в земле, Мекленбург, Переднее Померание. Многодетной семье. Миф о Троянской войне был описан в книге Эррера «Всемирная история для детей», которую пастор Шлиман подарил на Рождество сыну. Мальчик поверил то, что Гомер писал правду, и объявил отцу «Я не верю, что ничего не осталось от Трои. Я найду ее». Не получив систематического образования, но обладая способностями и коммерческой жилкой, Генрих быстро сколотил крупное состояние и в 1847 году открыл в России фирму, став купцом первой гильдии. Почти 20 лет он жил в Петербурге с женой, купеческой дочерью Екатериной Лыжиной и тремя детьми. Побывав во многих странах, он вкладывает деньги в прибыльные предприятия в Америке, удвоив за год свой капитал. Однако в 44 года Генрих оставляет коммерческую деятельность и начинает изучать археологию и греческий язык в Сорбонне. Причина? Он по-прежнему хочет найти Трою. Шлиман пытается вызвать в Париж семью чтобы сохранить ее и дать детям образование. Но жена отказывается уезжать из России и не позволяет ему общаться с детьми. Бесконечно одинокий и несчастный, он все больше укрепляется в мысли о необходимости разрыва. Расторгнуть брак в России не удается, и Шриман снова уезжает в Америку, где принимает американское гражданство и в 1869 году добивается развода. Позднее он знакомится с гречанкой Софией Эндастроменос, ставшей вскоре его женой. Затем полностью перестраивает судьбу, подчинив ее подготовке и осуществлению собственной экспедиции. Давняя мечта приводит его на турецкое побережье. Шлиман сумел привлечь ряд ученых к участию в раскопках, ведя работы полностью на свои средства и продолжая их до самой смерти. Раскопки он начал на северо-западе Турции, на холме Гиссарлык, у входа в пролив Дарданеллы. С античных времен море отступило тут на семь километров, однако когда-то здесь располагался портовый город. Это место наиболее соответствовало описаниям Гомера. Ориентировался археолог и на античные сообщения об истоках и русле реки Скамандрос. Раскопки продолжались с 1871 по 1890 год. Но самым удачным оказался сезон 1873 года, когда были найдены сокровища, названные Шлиманом, Кладом, Приамом. На глубине 15 метров, пройдя семь пластов городских поселений, рабочие открыли останки некоего города, условно названного троя один Убогие постройки, жалкая планировка и почти полное отсутствие характерных для эпохи Гомера художественных изделий вызывали разочарование. Но ведь были прокопаны еще несколько слоев, а это значит, что другие... Временные периоды существования НТРОИ могут оказаться ближе к поверхности. И вот над первичными сооружениями из земли поднялись мощные крепостные стены, скошенные фундаменты массивных домов, лавки, торговые склады. Из раскопов показались надземные части зданий, остатки кирпичных сооружений, деревянные балки конструкций. Однако Шлиман сомневался, что Троя-2 — город времен царя Приама. И тут среди архитектурных руин стали появляться следы гигантского пожара, разрушившего старинные постройки. Пламя, видимо, полыхало здесь не один день, а ведь Гомер тоже писал об уничтожившем город пожаре. 17 июня 1873 года рабочие копали участок близ ворот у городской стены. В раскопе что-то блеснуло. Опасаясь кражи, Шлиман отпустил всех рабочих, собрал драгоценные вещи и унес их к себе в дом. Клад прямо представлял собой серебряный двуручный сосуд, наполненный золотыми украшениями, чашами и вазами. Всего более десяти тысяч вещей. Генрих сделал фотографию женских украшений, надев их на свою жену. Эта фотография Софии обошла тогда все крупнейшие газеты мира. Помимо тысячи золотых бусин, в клад входили: шейные гривны, браслеты, серьги, височные кольца, налобная золотая лента и две золотые диадемы с двумя тысячами, двумястами семьдесят одним золотым кольцом. 4 066 пластинок в форме сердечка, 16 изображений богов из золота, 24 ожерелья, золотые пуговицы и иголки. Был здесь и массивный золотой соусник весом 601 грамм, который предназначался, вероятно, для ритуальных жертвоприношений. Много посуды из золота, серебра, электрона и меди. Кроме золотых вещей, в троянской находки были обнаружены кости диких и домашних животных, хлебные зерна, горох, бобы и кукуруза, глиняные сосуды, часть которых имела форму животных, огромное количество каменных орудий и топоров. Сам Генрих Шлиман выше всего ценил ритуальные топоры молоты, найденные в 1890 году, украшенные декоративными позолоченными фризами. Они настолько совершенны, что некоторые ученые сомневаются в том, что их могли сделать в середине третьего тысячелетия до нашей эры. Возраст изделий вызывает уважение. Две тысячи лет до нашей эры, за тысячу лет до возникновения Рима, За 1500 до появления славян, за 1700 до Александра Македонского. Сокровища, замаскированные капустой и овощами, в больших корзинах переправили в Афины, а затем в Германию. Высокая порта сочла себя ограбленной и возбудила против Шлимана дело об утайке им сокровищ. В 1874 году в Афинах состоялся суд, присудивший немецкого археолога к уплате денежного штрафа. В 1875 году Шлиман выплатил Турции 50 тысяч франков отступных за отказ от притязаний на клад. Описанный в книге «Атлас троянских древностей» 1873 год. Книга принесла Шлиману большую известность, разделив весь ученый мир на его сторонников и противников. Необычной оказалась судьба троянских сокровищ. Шлиман хотел подарить их Элладе, но греческий парламент дара не принял. Тогда находки были предложены разным музеям Европы – британскому, национальному, лувру и другим. Шлиман предложил их и Эрмитажу, но Россия ответила отказом, возможно, из-за его развода с Екатериной Лыжиной, совершенную вопреки законам православной церкви. 180 предметов, извлеченных при раскопках, Шлиман в 1883 году все же передал в Петербург, остальная часть коллекции досталась согласно завещанию его жене. София должна была передать ее в дар немецкому народу. Она выполнила волю покойного мужа. Коллекция десятки лет экспонировалась в Берлинском музее древней истории. Перед Второй мировой войной директор музея упаковал ее в чемоданы, которые хранил в бункере в районе Тиргартена. С началом бомбардировок сокровища были перенесены на территорию зоопарка. Вскоре Берлин был взят, и директор музея, пытаясь спасти ценности от уничтожения, передал их советским бойцам.